Заслышав ее шаги, он поднял голову. Его темные глаза пристально глянули на Рену. «Привет!» — осторожно поздоровался Тренд. «Доброе утро!» Заметив, как она одета, Тренд повеселел. На его соседке был серый тренировочный костюм, мешковатый, явно, как и вся ее одежда, неподходящие по размеру. Наряд дополняли кроссовки и бейсбольная кепка. Тренд вспомнил сюжет второсортного фильма, в котором с простенькой библиотекаршей снимают очки, она встряхивает головой и превращается в обольстительную нимфу. Откровенно говоря, он сомневался, что Рена сможет выступить в этой роли. Вы готовы? Да. Сегодня прекрасное утро для пробежки. Совсем не душно. По сравнению с чем поинтересовался Трент, вытирая со лба капельки пота? По сравнению с джунглями Бразилии? Он ухмыльнулся и кивком указал в сторону лестницы. Только после вас. Предупреждаю, это первый и последний раз когда я пропускаю вас вперед. От пляжа их отделяло пара кварталов, и они решили проехать это расстояние на машине. Кашляя и чихая, двигатель старенького автомобиля Рены наконец завелся. Трент нехотя, но все-таки согласился поехать на пляж на ее машине. В любом случае, терять этой кучей металлолома уже нечего, и от морской соли краска с нее не облезет. Перед пробежкой они решили размяться. К удивлению Трента, Рена оказалась на редкость подвижной. Наблюдая, как она выполняет упражнения, Трент поразился изяществу ее движений. Ей ничего не стоило нагнуться, и ладонями достать до земли. Конечно, Трент предпочел бы увидеть ее в чем-нибудь облегающем. Однако даже жуткий тренировочный костюм не мог скрыть от его опытного глаза гибкого женского тела. «Будем дружить?» — спросил Трент, приседая. Рена с трудом отвела взгляд от его мускулов, а вы... Действительно этого хотите? Широко расставив ноги, Трент нагнулся, доставая руками до земли. Да, мне было бы очень приятно, если бы мы стали друзьями. Когда он закончил упражнение, на его щеках играл румянец. Рена не могла разобраться, что было тому причиной, физическое напряжение или легкое смущение, которое он испытывал. «Хорошо, я согласна», — сказала она, улыбаясь. Тренд радостно кивнул в ответ, но все еще выглядел слегка растерянным. Нахмурив брови, он задумчиво покусывал губу. «Я должен вам кое в чем признаться». «В чем же?» «Мне никогда еще не приходилось просто дружить с женщиной». Их взгляды встретились, и повисло долгое. Многочисленная пауза. В столь ранний час на пляже не было ни души. Молодые мамы еще не вывели своих малышей на прогулку. Не было видно и подростков, собиравшихся шумными группами и под дикие вопли приемника, мазавшие друг друга кремом для загара. Не пришли еще и отдыхающие, В окрестностях семьи, вечно таскающие за собой огромные сумки для пикника и громко обсуждающие программу развлечений на предстоящий день. Тренд и Рена были одни. Тишину, воцарившуюся на пляже, изредка нарушали крики чаек, круживших над заливом в поисках пищи, рокот волн, которые разбивались о песчаный берег, оставляя на нем длинные полосы пенных узоров. Никогда голос Рены слегка дрожал.